Я буду спать, я увижу своих маленьких котят во сне, я, я увижу все, что не подвластно вам, не, не забывайте, не забывайте вся моя жизнь со мной, все, все, вам этого никогда не будет доступно, котят, котят, котят! Неожиданно появился человек. В руках у него тирольская шляпа. В шляпе два белых котенка. Орде потянулся к ним, но человек, словно видение, проплыл мимо. Исчез, словно его и не было, заместитель прокурора. Катрин. В 11-м году Катя. Катрин, Катя, к Катя. Катрин, почему так хочется повторять твое имя? Я даже не помню, как ты выглядела. Или это от того, что я снова в паутине, снова в клетке? Где ты, Катя? Куда забросила тебя это бессмысленное, бессердечное время? Судьба, Катя, Катя, в одиннадцатом году... В один... Да, в одиннадцатом году... В одиннадцатом году жена почтместера дала мне марку. Одну марку. Мне нужно было утопить только что родившихся двух котят. Они были такие беленькие, такие пушистые. Ничего на свете. Я так не любил, как этих двух маленьких, пушистых, почти голубых комочков. Нет, правду. Надо же говорить себе правду. Но я не мог видеть, как они отчаянно сопротивляются, падая в холодную воду речушки. Я убежал, рыдая. Я потом вернулся, но... Вода уже сомкнулась над ними, и вот то, что я вернулся, я считал тогда своей победой. Но нас так учили. Что-то там из латыни. Э -э -э вот. В человеческой жизни учили нас важна цельность, а не продолжительность. Бред. Бред. Ну да, я посчитал себя тогда цельным, но побеждает тот, кто переживает даже самого сильного врага. а вот. Это его. Его тело гниет в болотах, близ парагвайской границы, ненужные никому. Я здесь. Я живой. Я живой и цельный. Живой я. Я... Я... У вас что-то болит. Вы кричали. Что? Что я кричал? Ничего, вы просто кричали. Нет, я не просто кричал. Я... Люблю иногда наедине с самим собой Или кричать на кого-нибудь Хотите, я буду кричать на вас? Это незачем. Что? незачем На меня кричать незачем Держитесь на расстоянии Я должен послушать ваш пульс И кое-что сказать вам с глазу на глаз Когда суд? А вы его хотите? Его можно было бы избежать Я понимаю, что это очень сложно, но мы готовимся А чтобы я умер тихо-тихо без мучений во сне Да кто вам это сказал? Вы же не принадлежите себе Вы принадлежите нам. А кому это нам? Новому национал-социалистическому движению. Вы не представляете, каких трудов нам стоило устроить меня вашим лечащим врачам. И вы так сильны, что перед вами открыты даже двери моей камеры? А -а -а. Я слишком стар, чтобы тратить нервы на детские забавы внуков. Почему мне не принесли котят? Каких котят? Двух белых котят в старой террорской шляпе. Хорошо, я выясню. Я узнаю. Вы меня извините, я должен говорить быстрее. Я должен сообщить. Вам. Прямо. Вы что, решили украсть меня? Да. Я... У вас хватит на это силы и средств? Конечно, это будет очень сложно. Но мы готовимся. Это будет нашей настоящей победой, доказательством наших истинных возможностей. Ну и что же? Нам еще не все доверяют. Слишком сильно ненависть к нашему движению с нами. Боятся сотрудничать открыто. А для новых, молодых? А для них... Вы. Ваше время. Парадокс — это великое время могущества титанов. И один из них я. Вы седьмой в списке самых значительных лиц. Национал социалистического мира. Из живых. Из вечных. Из неуловимых. Черной тенью летящих над горизонтом. Вы же не человек, вы миф. Посмотри на меня. На кого я похож? Молчишь? Я отвечу сам. Я похож на мумию. Мумию национал-социализма. Да. Вам пришлось пережить нечеловеческое. Нечеловеческое. И вот поэтому вас нужно спрятать. От этих телекамер, фотокорреспондентов. Вы должны остаться вечно молодым, без возраста. Вечной идеей. А, значит, мое лицо? Вы не хотите, чтобы у вашей идеи было мое лицо? Оно вот вас не устраивает. Вы это могли бы неправильно понять. Вы не представляете, как трудно было устроить, чтобы вас не снимали. А если показаны в кинохронике, то только в урезанном виде. Глупцы! Ты же мне сам сказал, что ненависть к фашизму разлета по миру, а ее нужно сметать, очищать, убирать, растворять в самых сильных, моющих средствах. Мы, герои Рейха, газовых камер, концлагерей, рвов с тысячами расстрелянных, должны уйти громко, навсегда. И для этого мне нужен суд, громкий на весь мир, чтобы ненависть в мире была удовлетворена, чтобы мир успокоился. Их больше нет, впереди ясно и безоблачно, и это должно быть лицо из страдавшегося святого, уходящего мученика, лицо погибшей эпохи. Но останемся мы. Да, останетесь вы. Благовоспитанные мальчики, которые поклоняются идее. идеи северного, белого, чистого, как альпийский лед, юного титана. Сила, чистота, мужество среди всего сегодняшнего бардака. Из и безработицы, порнографии, продажности властей, бюрократизма, потери всяческой веры. Но народу... Нужны герой Народ, который нуждается в героях, достоин сожаления, но вы не народ, и вы никогда не путайте себя с народом. Вы молодое, мускулистое, безжалостное движение, хозяев жизни, людей высшей идеи. как говорил Лошниця. Ну как говорил Лошниця! Кто не состоялся, как личность сможет не учитываться в истории человечества. Вот ваша заповедь. Ваша Библия, наше будущее. Твое, мой мальчик, и мое тоже будущее. 88-летнего старика. Шайл Гитлер. А вы найдете другое имя. Я не кощунствую, я предрекаю. Где же вы были столько лет? Я здесь. Теперь я знаю, что нужно делать. Я скажу потом, но скажу на суде. Иди, мой мальчик, иди. не должно быть, вас нужно спрятать Мальчик, не утруждай меня повторение Если хочешь пойти далеко-далеко и жить долго-долго, как я А ты хочешь жить, и ты боишься, чтобы твое молодое тело Не стало куском гнили, падалью, анатомической сенсацией Ведь такое тело дадут студентам для изучения Совершенное тело подлинного лица, вон! И снова, непонятно откуда, в камере появились заместитель прокурора и журналист с диктофоном. Суда не должно быть! Вас нужно спрятать! Суд можно откладывать из месяца в месяц, из года в год. Вон! Тысячи бывших узников Суда фашизма требуют. Суда не должно требуют. быть! Суда суд не должно Я, терпел. Я, терпел. Я терпел. сказал вон! Я терпел. сам решил выступать все досудебные! Вон! Всего отсюда! Вон! бывших узников фашизма требует. Суд над Ордье не терпит отлагательств Не терпит отлагательств Вот терпит... отсюда! Я сам жду этого суда! Я жду его больше 30 лет! Ордье закрыл глаза, ждет Но никто не тревожит его больше Он один в огромной пустой камере Подходит к умывальнику Подставляет голову под струю воды Долго разглядывает себя в зеркало. Как прекрасно, что к старости волосы теряют свой цвет, перестают виться, блестеть, и уже не поймешь, каким ты был. Блондин, кудрявый шатен... А сколько понадобилось силы, терпения, чтобы поверили, что я — это я? Нет, что я — это не я, а он. Ха. Редкие пегосерые волосы на шишковатом черепе, еле просвечивает пергаментная кожа на руках в гречке старости, как много отпадает лишних хлопот». Когда я нашел его в Лиме в 53-м году, он был уже бесцветен, почти как я. Ах, Лима, Лима! В камере рядом с Ордье появился призрак в эсэсовской форме. Ах, Лима, Лима, город густой день, многочисленных углов, проходных дворов. Лима, город великой беззаботности, и она поглощает всякого. Даже того, кому нужно спать с револьвером под подушкой, кому нужно гнать и гнать от себя черные сатанинские сны. Ах, Лима, Лима! Ах, Лима, Лима! Там потеешь все равно от чего? От жары ли? От сладости или От женщин? Или от страха? Да. Там я сделал... Первую пластическую операцию... А я все равно тебя узнал. Мы мирно пили местную водку, закусывая какими-то экзотическими плодами. И все равно тогда в Лиме... И все равно тогда в Лиме не я боялся тебя, а ты дрожал передо мной. Да, может быть, мы и нашли бы необходимое, если бы не искали лишнего Если бы я ненавидел ни его самого, ни его руки, глаза, щель, глаз стек в руках, как метроном, постукивающий по итальянской сандалии Возненавидел бы их всех, как многоголовую саранчу Что тебе еще надо старому фантазеру? Мне нужен суд и 20 минут последнего слова а что ты успеешь сказать за 20 минут я августин ордье mm -hmm. виновный в гибели 30 тысяч с лишним людей 16 раз приговоренный к смертной казни начальник гестапо Ноэль-Ноэль, комендант Равенсбрюка, кавалер железного креста, рыцарского креста с бриллиантами, нации номер 7 здесь, в городе Ноэль-Ноэль, на скамье подсудимых. Ты Жан-Дени. Что? Жан-Дени. Бывший узник лагеря Равенсбрюка. И не присваивай себе чужих заслуг. Я Жан Дени, флитист Венской, потом баварской оперы, солист Пражского оркестра, заключенный Равенсбрюка под номером 042-527, был отправлен в Газенваген комендантом лагеря Равенсбрюка Августина Мордье. Но я спасся, спасся. Благодаря тому, что знал, когда пускают газ душегубки, нужно приложить ко рту и носу тряпку, пропитанную мочой. Обыкновенной человеческой мочой и мне удалось это сделать. И я выбрался из того знаменитого Авернского рва через двое суток, потому что потерял сознание, но я не умер. Никому на земле не было до меня дела, и мне не было дела ни до кого. У тебя оставалась одна страсть. Отомстить мне... Августину Ордье, угу. в этом была вся твоя жизнь, а за ее пределами ничто. А я слишком хорошо знал тебя, Августин Ордье, потому что еще находясь в концлагере, был взят тобой на работу по дому садовником и исполнял эту работу в течение почти семи лет. Я очень хорошо знал тебя, Августин Ордье, ведь ты же был... Неудавшийся музыкант, как Гитлер был неудавшийся художник. О. Да, сначала даже пытался брать у меня уроки игры на флейте, но ты был бездарен, бездарен. И в искуплении своей бездарности ты унижал и унижал меня, как только позволяла мера человеческой фантазии. Месть стала символом всей твоей жизни. И поэтому ты преследовал меня, Августин Ордье, в течение 30 лет. С лишним лет. А мне удалось узнать, куда ты бежал после войны. Я пошел за тобой. Пошел по твоим питанам. Я даже сделал пластическую операцию, чтобы ты не смог узнать меня при встрече. Но я сразу понял, что ты это ты. Ты был уверен, что я ненавижу тебя, но также ты был уверен в том, что я...